Я так и не смог до конца привыкнуть к пустынным местам. Там должно быть очень тихо, заверял меня Сэнди Смит. Но все равно я представлял себе пляж, который к полудню заполняется людьми. Пары, загорающие на одеялах или омазывающие друг друга защитным кремом. Студенты, играющие в волейбол, закрепленными на бицепсах, айподами. ковляющие по кромке воды маленькие дети в обивших купальниках. Гидроциклы JetSky, проносившиеся взад-вперед в сорока футах от берега. Джек напомнил мне, что на календаре декабрь. Если говорить о туризме, то месяц между Днем Благодарения и Рождеством во Флориде мертвый. Мертвый сезон. Не такой мертвый, как в августе, но близко к этому. К тому же, он чертил рукой широкий круг, мы стояли у почтового ящика с красным числом 13, и Джек выглядел очень спортивно в обрезанных джинс, джинсах и рубашке морских дьяволов, порванной, как требовала мода. Туристов здесь не ждут, дрессированных дельфинов не увидишь. На острове всего 7 домов. Считая тот здоровенный. И джунгли. Там, кстати, есть еще один дом, полуразвалившийся. Так, во всяком случае, говорят на кейсики. А что не так с Дюмой, Джек? Прекрасный пляж, 9 миль, дорогой флоридской земли. И никакого строительства. В чем дело? Он пожал плечами. Насколько я знаю, какие-то проблемы с правом собственности. Хотите, чтобы я выяснил поточнее? Я подумал, покачал головой. Вам не нравится? В голове Джека послышалось искреннее любопытство. Вся эта тишина и покой потому что мне скажу вам откровенно как перед богом точно как-то не по себе нет ответил я отнююсь и не соврал извлечение вид натежа все все успешные мятежи начинаются в тайне а что вы тут делаете уже извините за вопрос утром занимаюсь физическими упражнениями читаю сплю во второй половине дня и рисую со временем возможно перейду на краски но пока еще к этому не готов Некоторые ваши рисунки очень даже не, не очень даже хороши для любителя. Спасибо тебе, Джек, на добром слове. Не знаю, то ли он хотел просто сказать что-то приятное, то ли говорил правду. Может, значение это и не имело. Когда дело касается картин, всякий раз это субъективное мнение, верно? Я только знал, что со мной что-то происходило в моей голове. Иногда это пугало, по большей части невообразимо радовало. В основном я рисовал наверху в зале, который начал воспринимать как розовую малышку. Оттуда я мог видеть только залив до линии горизонта. Но у меня была цифровая камера, и иногда я фотографировал что-то еще. Распечатал фотографии, прикрепил мольберту. Мы Джеком поставили его так, чтобы во второй половине дня свет на него падал сбоку. И рисовал эту картинку. В отборе объектов для фотографирования вроде бы не было никакой логики или системы. Хотя, когда я написал об этом Кеймену в электронном письме, он сказал, сказал, что подсознание, если оставить его в покое, само пишет стихи. Может, может и нет. Я рисовал и ракушки. Разумеется, рисовал. Ракушек хватало везде. Они во множестве лежали на берегу, в пределах тех коротких дистанций, которые я мог преодолевать на своих двоих. Дюмаки сотворили из ракушек, и скоро я принес в дом не один десяток, И практически каждый вечер, когда солнце скатывалось за горизонт, я рисовал закат. Я знал, что закат – расхожий штамп. Собственно, поэтому и рисовал. Мне казалось, что сумев хоть раз пробиться сквозь стену, все это было, было, было, я смогу чего-то достичь. Вот я рисовал картину за картиной. Но получалось не очень. Я вновь пытался накладывать желтое на оранжевое, но мои усилия результата не давали. Внутреннего свечения не получалось. Каждый закат являл собой карандашную мазню, где цвета говорили: мы пытаемся сказать тебе, что горизонт в огне. Вы безусловно можете купить штук 40 куда лучших закатов на любом субботнем уличном вернисаже в Сарасоте или Вернис Бич. Несколько рисунков я сохранил, но большинство вызывали у меня такое, такое отвращение, что я их выбрасывал. Однажды вечером после череды неудач я вновь наблюдал, как верхушка солнечного диска исчезает за горизонтом. оставляя после себя хэллоуиновские краски вечерней зари. И вдруг подумал, это корабль. Вот что придало моей карти первой картине столику магии. Закатный свет, казалось, пробивал корабль насквозь. Возможно, я был прав, но в тот вечер ни один корабль не разрывал горизонт. Его прямая линия разделяла -сине темную синеву внизу и оранжево-желтую яркость наверху, которая еще выше обретала нежно-зеленоватый оттенок. Его я передать не мог. Жалкая коробка цветных карандашей этого не позволяла. У ножек моего Альберта валяла штук 20 цветных фотографий. Мой взгляд упал на снятую крупным планом Сафору оживельный куст. И в этот момент вдруг зачесалась моя фантомная правая рука. Я зажал желтый карандаш, зубами наклонился, поднял фотографию сафоры смотрелся в нее. Уже смеркалось, но в верхний зал... который я назвал «Розовая малышка», долго держал свет, так что его хватало, чтобы насладиться мелкими деталями. Моя цифровая камера абсолютно с точностью схватывала крупный план. Не думая, что делаю, я прикрепил, прикрепил фотографии к углу альберта и добавил сафоровый браслет к моему закату. Работал быстро. Сначала сделал набросок, несколько дуг и ничего больше. Это веточка сафора. Потом принял раскрашивать коричневый на черном. Потом яркое пятно желтого, остатки цветка. Я помню, с какой сосредоточенностью доводил до ума яркий конус. Также сосредоточенно я работал, когда мой бизнес делал первые шаги. Когда каждое задание, даже каждая заявка на строительство задания становилось вопросом жизни или смерти. Я помню, как в какой-то момент вновь зажал карандаш зубами, чтобы почесать руку, которой не было. Я все время забывал о потерянной части моего тела. Люди с ампутированными конечностями забывают, и все тут. Их разум забывает, и по в выздоровления тела, тоже разрешает такую забурчивость. Что особенно четко помню о том вечере, так это то, что удивительное божественное ощущение. Три или четыре минуты я словно держал молнию за хвост. Но потом в комнате начало темнеть. Тени, казалось, поплыли по розовому ковру к блекнувшему прямоугольному панорамному окну. На мольберт еще падали остатки света, но я уже не мог разглядеть, что же мне удалось нарисовать. Я поднялся. прихрамывая, обогнул тренажер, держа курс на выключатель к двери. Включил верхний свет, потом проделал обратный путь, развернул к себе мольберт, и у меня перехватило дыхание. Сафоровый браслет накладывался на линию горизонта, как щупальца некого морского чудовища, достаточно большого, чтобы поглотить супертанкер. Единственное желтое пятно могло быть глазом чудовища, и для меня это было куда более важным. Браслет щупальца каким-то образом вернул закату, таинственность, истинность той красоты, которой любовался каждый вечер. Эту картину я отложил в сторону. Потом спустился вниз, разогрел на кроваволновке обед, хангримен жареной курицей и съел все до последней крошки».